Аутогенная тренировка по Шульцу Основой аутогенной тренировки является самогипноз, способность, которая есть у каждого человека, независимо от того, задумывались ли вы об этом или нет. Вы можете гипнотизировать себя и делаете это довольно часто в своей обычной жизни. Сначала немного фактов из истории создания аутогенной тренировки. В начале 1900-х годов нейропсихолог Оскар Фокт заметил, что некоторые его пациенты сами себя вводят в гипнотическое состояние. Фокт назвал это состояние самогипнозом. Такие пациенты в меньшей степени утомлялись, испытывали меньше напряжения и страдали от меньшего количества психосоматических расстройств, например головных болей. Чем другие. Немецкий психиатр Иоганн Шульц применял гипноз в работе с пациентами. В 1932 году он изобрел аутогенную тренировку на основе наблюдений Фокта. Шульц обнаружил, что пациенты, которых он гипнотизировал, испытывали два основных ощущений: тепло, разливающееся по всему телу, и тяжесть в конечностях и торсе. Аутогенная тренировка Шульца представляет собой комплекс упражнений, с помощью которых вызываются эти ощущения, и вследствие их появления – самогипноз. Тепло, разливающееся по всему телу, появляется из-за расширения кровеносных сосудов, что вызывает приток крови ко всем частям тела. Чувство тяжести возникает из-за расслабления мышц. Так как расширение сосудов и расслабление мышц являются компонентами реакции релаксации, аутогенную тренировку стали использовать как технику релаксации, помогающую справляться со стрессом. Шульц описывал аутогенную тренировку как способ лечения невротиков с психосоматическими заболеваниями. Однако этот способ быстро стали применять и здоровые люди которые хотели научиться самостоятельно регулировать свое психологическое и физиологическое состояние. Частично своим успехом и популярностью аутогенная тренировка обязана работам ученика Шульца, Вольфганга Лютте. Детальные инструкции по выполнению данной техники, описанные Шульцем и Лютте, изложены в этой статье ниже. Важная деталь. При выполнении аутогенной тренировки необходимо относиться к этому процессу пассивно, не стараться, чтобы что-то получилось. То есть, чтобы расслабиться, нужно расслабиться. Просто выполняйте упражнения и будь что будет. Несмотря на то, что аутогенная тренировка и медитация вызывают реакцию релаксации, достигается она разными способами. В процессе медитации расслабление тела осуществляется посредством сознания в аутогенной тренировке. Ощущение тепла и тяжести используется для того, чтобы сначала расслабить тело, а затем передать это расслабление в сознание путем визуализации. Вы лучше поймете это различие после того, как больше узнаете об аутогенной тренировке и немного попрактикуетесь. Те, кто обучался аутогенной тренировке и медитации, рассказывают об интересных и противоречивых результатах. Одни предпочитают медитацию, так как ее легко усвоить и можно практиковать где угодно, при этом сознание относительно свободно. Для медитации необходимо всего лишь сосредоточиться на чем-то повторяющемся, например, мантре, или на чем-то постоянном, вроде пятна света на стене. Для других Медитация – это нечто скучное и занудное. Такие люди предпочитают аутогенную тренировку, в процессе которой требуется переключение внимания с одной части тела на другую и использование визуализации для расслабления сознания. Следует использовать то, что подходит вам лучше всего. Итак, аутогенная тренировка – это релаксационная техника, состоящая из комплекса упражнений вызывающих ощущение теплоты во всем теле и тяжести в конечностях и торсе и визуализации, которая помогает расслабить сознание. Польза аутогенной тренировки. Слово аутогенное происходит от двух латинских слов: аутос сам и генос происхождение. Это значит, что вы выполняете это действие сами для себя. Здесь также отражена самоцелительная природа аутогенной тренировки, вы убедитесь, что этот метод приносит пользу как для физиологического, так и для психологического состояния. Частично по этой причине аутогенные тренировки пользуются популярностью в Европе. Хотя вопрос о том, кому какую релаксационную технику рекомендовать и на каком основании, остается открытым. Физиологические эффекты. Физиологические эффекты аутогенной тренировки Схожи с эффектами всех релаксационных техник, вызывающих восстановительную деятельность организма. Сердцебиение, ритм дыхания, мышечное напряжение и содержание холестерина в крови снижаются. Альфа-волновая активность мозга и приток крови к конечностям увеличивается. Приток крови к конечностям помог начать лечение болезни Рейно аутогенными методами. У страдающих этой болезнью Нарушен приток крови к конечностям. К тому же, страдающие мигрениями и бессонницей также получат пользу от аутогенной тренировки, как и гипертоники. И, наконец, увеличение альфа-волновой активности мозга – признак расслабления сознания, что также является результатом аутогенной тренировки. Данные других исследований, не зафиксированные в документах, но не менее рациональные, показывают, что аутогенная тренировка помогает при бронхиальной астме, запорах, пищем спазме, несварении желудка, язвах, геморрои, туберкулезе, диабете и ревматических болях в спине. Аутогенная тренировка заслуживает пристального внимания еще и потому, что способствует лечению рака и продолжительных головных болей. К тому же диабетики, занимающиеся аутогенной тренировкой, смогли частично возобновить функцию Лангерганса, то есть их потребность в инсулине снизилась. Заметьте, не контролируя снизившийся уровень сахара в крови, они могли бы стать жертвами передозировки инсулина. Психологические эффекты. Яркая демонстрация психологического эффекта аутогенной тренировки – случай, когда испытуемый выдержал боль, причиненную ожогом третьей степени от зажженной сигареты, которую ему положили на внешнюю сторону ладони. Я не советую вам повторять подобное. Однако такие опыты побуждают задуматься о том, какую власть имеет сознание над нашим телом. В любом случае, аутогенная тренировка помогает тем, кто испытывает сильную боль, перенести ее с большей легкостью. Аутогенная тренировка – Была разработана также для того, чтобы помочь людям снизить тревожность, уменьшить подавленность, усталость и повысить сопротивляемость стрессу. Например, женщина, которая не могла носить зубные протезы без того, чтобы не подавиться ими, в процессе аутогенной тренировки научилась контролировать этот процесс. Другая женщина не могла сесть за руль автомобиля вследствие пережитой аварии и связанной с ней тревогой. Она справилась с этим при помощи аутогенной тренировки. Было замечено, что даже роженицы испытывали меньше боли и тревоги в процессе родов. Мужчины, страдающие морской болезнью, благодаря аутогенной тренировке, избавились от этих симптомов быстрее, чем мужчины из контрольной группы. Спортсмены улучшили свои показатели с помощью аутогенной тренировки, так как преодолели тревожность вызванную предстоящими соревнованиями. Как заниматься аутогенной тренировкой? Перед тем, как перейти к описанию упражнений, хотелось бы напомнить, что люди, имеющие проблемы со здоровьем и желающие использовать аутогенную тренировку в качестве лечения, должны заниматься ею в клинических условиях под наблюдением хорошо обученных специалистов, например, клинического психолога или психиатра. При таких условиях может пройти от двух месяцев до года, перед тем, как наступят улучшения. Ниже описаны шесть основных стадий аутогенной тренировки и ее вторая фаза. Аутогенная медитация. Аутогенная тренировка, которой вы будете заниматься. Модификация стандартной процедуры. Так как для нас важна релаксация, а не лечение, то эта версия, которая гораздо проще в освоении, и эффективнее для обучения релаксации. Вполне нам подойдет. Что нужно для успешной аутогенной тренировки? Шульц и Люте называют несколько факторов, соблюдение которых необходимо для успешной аутогенной тренировки. Высокая мотивация и готовность к деятельности. Рациональный уровень самоконтроля и саморегуляции. Поддержание определенного положения тела способствующего получению пользы, смотри ниже, сведение к минимуму, воздействие внешних стимулов и концентрация сознания на внутренних ощущениях, концентрация внимания на телесных ощущениях, положение тела. Существует три основных положения тела для аутогенной тренировки, одно положение лежа и два сидя, первое вы лежите на спине. Ступни ног слегка разведены, носки направлены в разные стороны. Под ту часть тела, которая испытывает неудобство, подложите подушку. Остерегайтесь неровного положения тела. Например, если вы положили подушку под голову. Следите, чтобы подбородок не был прижат к груди. Руки лежат вдоль тела, но не касаются его. Локти слегка согнуты, а ладони смотрят вверх. В положении сидя есть два варианта. Их можно применять где угодно. Вероятность, что вы заснете, сидя, в таком положении, минимальна. С другой стороны, они не позволяют мышцам расслабиться полностью, насколько это возможно в положении лежа. Первый вариант. Сядьте ровно на стул или кресло с прямой спинкой, которая будет поддерживать вашу голову. Сохраняйте позвоночник прямым. Ягодицы должны быть перпендикулярны спинке кресла, а сиденье достаточно длинным, чтобы поддерживать ваши бедра. Ваши руки, кисти и пальцы могут лежать на подлокотниках кресла или на коленях. Второй вариант позиции сидя. Возьмите табуретку или стул с низкой спинкой, чтобы в процессе сидения не было опоры для спины. Сядьте на край сидения. Обопритесь руками о бедра, кисти и пальцы рук должны оставаться свободными. Голова также висит свободно. Подбородок находится около груди. Ноги на ширине плеч. Кончики пальцев ног слегка видны из-за коленей. Независимо от выбранной вами позиции, убедитесь в том, что ваше тело расслаблено. Напряжение мышц минимально.